Вторник. Любчик делал потрясающие успехи. Во вторник, в тот самый вторник, когда произошло столько событий, Любчик на глазах изумлённого Димки подтянулся ровно 10 раз. Возможно, десятый не следовало считать. Бедный Любчик покраснел как рак. Ноги его, грудь, руки всё дрожало. Ходеньки подбородok вытянулся вверх, чтобы коснуться железной трубы. Ну так и не дотянулся. Пусть 9, но это же 9. Сам-то Димка конфиузился. Подтянулся 6 раз и бросил. Сделал вид, будто в плече заболело. И ерунда, ничего не заболело. Просто почувствовал. Ещё раз, 2, подтянется и всё. Вот это любчик. Димка с любопытством пощупал у друга мускулы. Точно, с прежними, как месяц назад, не сравнить. А что же к концу лета будет? Брюшной пресс попробуй, сказал Лёпчик. Димка пощупал его тощий живот. "Ничего?" спросил Лёпчик. "Может, камни наглотался?" пошутил Димка. "А ты обратил внимание, сказал Лёпчик. Почти все космонавты небольшого роста. Но это не правило", быстро добавил он. Шаталов высокий, Джанибеков Так что, если я и вырасту, улыбнулся он, страдать не буду. Между прочим, нажимаю на морковку. В ней витаминов уйма. Будешь длинный, как морковка, засмеялся Димка. Поглядим, вздохнул Любчик, и будто случайно, как о пустышке заметил: "В пятницу уезжаю". "В пятницу?" переспросил Димка. "В эту". "Через 3 дня, на море". "Валушко". Маме дали отпуск. Я ведь говорил тогда. Верно говорил. И всё-таки Димка удивился этому не меньше, чем рекордному подтягиванию Любчика на турнике. Как-то очень уж неожиданно. Вышло так, или нарочно говорить не хотел. Но выяснять подробности Димка не стал. И какое это имеет значение? Главное, что уезжает на море. Илюхина море, Алушта и Месхор, рядом, наверное. А ты в лагерь? спросил Любчик. Димка кивнул и, переборов себя, стал в стойку смирно, вежливо скомандовал: "Слева по порядку номеров расчитайся". Может, они поедут. Бабушка против. И вообще, сказать что ли, подумал Димка. Ладно, я не такой зажимальщик, как ты. И вообще, скоро, наверное, всё у нас изменится. Мама так и сказала. Выхожу замуж. За того, за Сомова. Потому какбой стрелёбчик это спросил, Димка понял. Он сильно удивлё. За него, а что? Лёбчик не ответил, только губами как-то сделал. Но Димке это не понравилось. Радости мало. А всё равно Лёбчику нечего губы кривить. У него-то есть отец, чего беспокоиться? А тот хоть такой будет. Что ж, если на другого не повезло, В это время зазвонил телефон. Любчик взял трубку и, послушав, протянул её Димке. "Сын", услышал Димка голос матери. "Поднимайся домой". "А зачем?" Но мама трубку уже положила. Димка вышел на лестничную площадку, но не к себе наверх побежал, а сначала к почтовым ящикам. Прошло уже 2 недели, как уехала Марина. Отказадырочками почтового ящика квартиры номер 26 темнела пустота. Только пообещала, подумал Димка. Едва он открыл дверь и переступил порог комнаты, как в груди у него сделалось пусто, словно в почтовом ящике, в который минуту назад Димка заглядывал, на столе лежала счётная машинка. Ты не знаешь, откуда под старыми газетами взялась эта вещь? спросила Надежда Сергеевна и показала на машинку. К такому вопросу Димка не был готов. Он-то решил, что в их квартире нет более надёжного места, чем в верхнем шкафу, куда сто лет никто не лазил. А вот мама раскопала. Ну, раз бабушка не призналась, и ему надо молчать. Не знаю, пожал он плечами. Да чего же интересно? Никто не знает. Может, Димка спросить? Вдруг он на арифметические задачки по ночам решает. Нет, я вас спрашиваю, возвысила голос Надежда Сергеевна. Что это за детектив? Димка, ведь вижу, глаза опустил. Отвечай. Но Димка тоже не хуже партизана, хоть и под ноги смотрит, а молчит. Остаётся милицию пригласить с собакой. Ты что? Мама взяла Димку за густой каштановый чуб, приподняла голову. Украл её? Я спрашиваю. "Надюшка", жалобно сказала бабушка. "Да отпусти ты его, больно не бойся. Потерпит. Мужчина, хватило смелости украсть, пусть наберётся мужества и признается. Где своровал? В магазине, в школе?" "Ничего не своровал", наконец глухо выдовил мужчина. Дальше махнатый дымок, не пожелавший присутствовать при этой сцене, Наверняка слышала из кухни тяжкий вздох младшего Шустрова. Так, сказала Надежда Сергеевна. Хорошо вздохнул выразительно, а дальше? Что дальше? Димка asal водил мне что под руки матери, отец мне дал. Фёдора? с угрозой протянула Надежда Сергеевна. Фёдор дал. Подарил, дёрнув плечом уточнил Димка. А что, не имеет права? Надежда, утюк горячий и простой. Вступила из за wnука и бывшего зятя Елена Тимофеевна. Ну и что, ребёнку своему подарил? Знала я. А тебе радоваться бы надо. Ах, и ты знала? Изумилась Надежда Сергеевна и молчала. Да что же тут происходит? Заговор предательства в доме. И не говори таких слов. Не говори, вспыхнула Елена Тимофеевна. И Фёдора ругать не смей. Уж с твоим тосовым мне сравнить, ишь разбойник. Дорожку перед тобой растерял. Слесарь, токарь, всё знаем, кто такой и где проживает. Ещё больше изумилась Надежда Сергеевна. Руки у груди замерли, круглыми глазами на мать смотрит. А Елена Трофимовна, как пробудившийся вулкан, уже не могла да и не хотела сдерживать всего, что накопилось в ней, и клокотала в последние недели. Её бурное рычало с не менее 10 минут. Тогда-то перед изумлённой Надеждой Сергеевной и открылось во многих подробностях картина домашнего, как она выразилась, заговора и предательства. После этого Надежда Сергеевна села на диван и довольно долго пребывала в глубоком раздумье. Наконец она приняла решение. "Хорошо", сказала она спокойно. "Так даже и лучше. По крайней мере, всё стало на места". Мы решили пожениться с Владимиром Ивановичем и на днях я переселяюсь к нему. Бабушка, ещё не остывшая после своей речи, горько усмехнулась. Уходишь, значит, а мы как же? Ребёнка бросаешь? Никого я не бросаю, пока поживём на два дома. Потом станет видно, где нам жить всем вместе. Как сын, одобряешь? Ты хочешь мне счастья? Димка насоплился. Счастья с чужим дядькой, с этим слесарем? Но он ничего не сказал. Да и что говорить, если мать всё обдумала и решила сама, без него, Димки. Но я буду навещать вас, обязательно буду, добавила Надежда Сергеевна. А ты, Дима, в июле побудешь в лагере. Вот так-так, горестно всплеснула руками Елена Тимофеевна. Они уже всё обдумали, обсудили, нас не спросили только. Мама, довольно на сегодня. Я очень устала. А это Надежда Сергеевна взяла со стола счётную машинку. Ладодима, пусть у тебя останется, как память о твоём отце и его странной, ломаной жизни, поломавшей судьбу ещё двоим людям. Надежда Сергеевна ушла в свою комнату, но тотчас вернулась и положила перед Димкой письмо. Персонально на твоё имя. В ящике лежало. Я не вскрывала, не волнуюсь, уважаю тайны других, отличая от некоторых шпионов. отличать от некоторых шпионов, которые следят за чужими домами, и, улыбнувшись, погрозила Димке пальцем.